Как мы с Гошей играли на компьютере. А недавно папа купил себе для работы новый компьютер. Он на нём разные детские аттракционы проецирует, а потом дети катаются на них в парках. Свой старый компьютер папа отдал мне. Ура! радостно закричал я. Теперь я смогу сколько угодно играть в компьютерные игры. «Нет», – строго сказал папа, – «сколько угодно нельзя. На этом компьютере ты будешь учиться работать. Кто знает, может, со временем из тебя получится неплохой конструктор. Знаешь пословицу «делу время по тихий час»?» «Знаю», – промемлил я, а сам подумал. Папа с мамой приходят с работы поздно, так что этот час можно будет растянуть, часа на три». «Только никаких кровавых игр», — сказала мама. «Видела я ваши игрушки. У меня от них волосы дыбом встают». «Ладно», — ответил я, — «буду играть в добрые игры». «И я знаю одну такую», — сказал Гоша. «Там ездишь на танки и расстреливаешь всякую недобрую нечисть». Кости так и разлетаются в разные стороны. Крови совсем нет, а доброе дело делаешь. Нечисть уничтожаешь. «Нет», — возразила мама. «Танки и кости — это плохая игра. Я сама подберу тебе такую, какую надо». «С кубиками и шариками», — расстроился я. «Почему? Есть много других интересных игр», — сказала мама. С животными, например. Я знаю одну такую игру, воскликнул Гоша. Там едешь на танке и расстреливаешь разных злобных животных. Рога и копыта так и разлетаются в разные стороны. Нет! нервно скрикнула мама. Никаких танков, бронетранспортёров и ракетных установок. Лест и зверушки. О! -о, -о, -о! — обрадовался Гоша. — Татьяна Ивановна, я знаю такую игру. Там бегаешь по лесу с пулеметом и расстреливаешь всяких злобных зверушек. Никаких танков. Нет — Нет! — закричала мама, но тут же взяла себя в руки и тихо сказала. — Гоша, иди вымой посуду, а то у меня от тебя уже мурашки по спине бегают. Как и обещала, мама нашла в интернете самые безобидные игры, какие только существуют в природе. Разные там цветочки, грибочки и симпатичные зверушки. Правда, мама забыла, что наш домашний робот Гоша большой специалист по компьютерным играм. Он всю ночь просидел перед монитором и нашёл такие игры, от которых даже у меня волосы встали дыбом. Утром перед пробуждением родителей Гоша выключил компьютер, дождался, когда я встану с постели, и заговорщицки произнёс: "Всё в порядке. Я скачал три очень добрые игрушки: сплошные зомби, скелеты и прочие мертвяки. Так что начнём очищать планету от нечисти. Начнём". Шопот ответил я и стал собираться в школу. В эти страшные игры мы с Гошей играли по очереди в тайне от родителей. Я приходил из школы и сразу садился за компьютер. Гоша стоял у меня за спиной и очень переживал, когда на меня нападали страшилища. "Куда ты?" кричал он. "Беги направо, стреляй, стреляй, я тебе говорю, какой же ты бестолковый. Отстань, Гоша", просил я. "Ты мне мешаешь. «Не мешаю, а помогаю», – сказал Гоша. «Без меня тебя давно бы уже съели. А ты можешь помогать как-нибудь потише?» «Я азартный», – признался Гоша. «Я тоже», – со вздохом ответил я. А потом приходили родители, и я садился за уроки. Из-за игр я почти месяц не выходил гулять, забросил рисование и книжки. и даже получил три двойки. А Гоша и вовсе перестал делать что-то дома. Как-то мама спросила его: "Гоша, почему в квартире такая грязь? И холодильник пустой? Я же оставила тебе список продуктов, которые надо купить". "Извините, Татьяна Ивановна, это я в ваших зверушек поиграл. Время незаметно и пролетело". Интересно. «Что это за зверушек ты им нашла?» – спросил папа. «Боюсь, как бы от этих игр они сами в зверушек не превратились». «За меня можете не беспокоиться?» – ответил Гоша. «Железных зверушек не бывает». Когда все ложились спать, Гоша садился за компьютер. Это было его время. Сквозь сон я слышал выстрелы и жуткие вопли зомби. Поэтому мне часто снились кошмары, будто я бегу по тёмному коридору, а за мной несутся штук 100 мертвецов. А однажды я проснулся от собственного крика. Я стучал зубами и был совершенно мокрый от пота. "Ты что?" необорачивай спросил Гоша. "Н- ничего", заикаясь, ответил я. "Сон приснился, как за мной мертвецы гоняются". А ты возьми в свой сон пулемёт и отбивайся. Нет там никакого пулемёта, сказал я. И подвал такой страшный. Везёт тебе, стреляя по зомби, проговорил Гоша. А мне, когда я выключаюсь, ничего не снится. Жаль. Я бы с удовольствием поиграл во сне. Нет, Гош, во сне не игра. Там почти по-настоящему. А я бы и по-настоящему согласился. Конечно, ты же железный, ответил я. Тебе мертвецы ничего не сделают. Разговорившись со мной, Гоша не заметил, как на него сзади напали штук 10 скелетов. Он стал отстреливаться, но патроны быстро кончились. Тогда Гоша попытался убежать. Скелетов было слишком много. Они наступали со всех сторон и отрезали ему все пути к отступлению. "Ох, вы так! Ах, так!" разозлился Гоша. Бежать было некуда, и в азарте он сильно ткнул железным пальцем в толпу скелетов, раздал свет реск. Монитор отлетел к стене и упал за письменный стол. "Что ты делаешь, Гоша?" сскочив с кровати, закричал я. Я не делаю. Я уже сделал, мрачно ответил робот и поднялся из-за стола. На шум прибежали родители. Что случилось? испуганно спросила мама. Затем они увидели включенный компьютер и сразу обо всём догадались. Так-так. 2 так. часа ночи, а вы играете? Зловещье произнёс папа, а мама добавила: "Какое безобразие! Я же говорила, что компьютер до добра не доведёт". "Мы просто проверили, что делают зверушки ночью", соврал я, а Гоша полез под стол, достал оттуда монитор и поставил на место. "Вот разбился", сказал он. "Как же это он Сам разбился? спросил папа. Я понял, что Гошу надо спасать и не подумав выпалил. Споткнулся, то есть покачнулся, упал и разбился. А из-за чего это он покачнулся? Увидев дырку в мониторе, сказал папа: "Похоже, у него чем-то ткнули". Не ткнули, продолжал сочинять я. «Это он упал на гвоздь!» Папа заглянул за стол и с сомнением произнес. «А откуда там гвоздь?» «Нет, там никакого гвоздя». «Я полез с гвоздем под стул, а монитор покачнулся, упал и наткнулся, а гвоздь я выбросил в окно». Тут Гоша не выдержал такого наглого вранья и признался. «Павел Петрович, можете меня выбросить на свалку?» Но это я разбил монитор. Зачем? удивился папа. Я нечаянно, ответил Гоша. Папа сказал маме, что разберётся сам, и она ушла спать. Он ещё немного помолчал, наверно, успокаивался, а потом сказал: "Ладно. Коль сам признался, не буду разбирать тебе на запчасти. Но к этому компьютеру больше не подходи". А к какому можно? с надеждой спросил Гоша. Он, наверное, подумал, что ему разрешат играть на папином. Но папа сурово ответил: "У посудомоечной машины тоже есть компьютер. Можешь смело к ней подходить и пользоваться. Компьютер есть и у стиральной машины, и к ней подходи, не бойся. А сейчас спать", сказал он мне и ушёл к себе в комнату. Тиран тихо проговорил Гоша. На следующий день мы купили новый монитор. Папа стёр в компьютере наши страшные игры, пришлось играть в маминых зверушек. Да и то только в свободное время. Недавно я сидел за компьютером, а Гоша стоял у меня за спиной и конючил. Дай мне поиграть. Ну дай. Отстань, Гоша сказал я. Иди и пропылесось чего-нибудь. Не буду я пылесосить, продолжал ныть Гоша. Думаешь, если ты вступился за меня, то теперь можешь играть один? Я так не думаю. Подожди, я закончу, сказал я. Ты уже 2 часа заканчиваешь, обиженно проговорил Гоша. Так и не дождавшись, когда я уступлю ему место, Гоша взял книгу и ушёл в угол читать. А вскоре я услышал: "Какая интересная книжка!" Ха-ха-ха. Ох, какая интересная книжка. А что за книжка? Не отрывайся от игры, спросил я. Не скажу. Сиди и играй своих зверушек. Ох, какая интересная книжка. Ха-ха-ха. Ну скажи, какая книжка? Я встал и подошёл к Гоше. Он сунул мне в руки книгу и тут же сел за компьютер. Я понял, что Гоша меня обманул, но книга и вправду оказалась очень интересной. Она называется Приключения Тома Сойера. Целых 2 недели я валялся на диване и с наслаждением читал этот приключенческий роман. И пока я читал, мне ни разу не захотелось сесть за компьютер.